Галицин, впрочем, оставался вряжчи до 5 июля, когда получил известие о смерти Надира, убитого в сбонтовавшемся войске, после чего посол возвратился в Астрахань. Уведомленный им об этих событиях канцлер доложил императрице: нынешним в Персии генеральным бунтом, разделением народа на многие партии, мором и голодом предвещается упадок этого государства. Но так как для России очень опасно, чтобы оттоманское порта, пользуясь слабостью Персии, не овладело ею и не сделало для России опасным соседом, и так как главная цель Петра Великого в завоевании Гилиани и других персидских областей была та, чтобы отдалить соседство турок, а не та, чтобы удерживать эти области за собой, то канцлер представляет, не соизволит ли ее величество? указать для рассуждения о персидских делах как можно скорее собрать совет, а между тем канцлер думает, не потребно ли иногда будет под командую доброго генерала послать в Геллань несколько войска на помощь персиянам против турок в случае внезапного нападения последних или под предлогом успокоения междуусобных замешательств, а чтобы отнять всякое подозрение. то на грузя несколько судов хлебом, разменывать его там на шелк, от чего вследствие и свирепствующего там голода казне будет большая прибыль. Совет уже может быть предложен и прежние канцлера во мнении о сожжении построенных в Персии кораблей и о захвачении Элтона. Императрица двадцать первого августа указала пригласить в коллегию иностранных дел для рассуждений и советования о персидских делах. Генерала графа Румянцева, генерал-прокурора князя Трубецкого, генералов Бутурлина, Апраксина и тайного советника барона Черкасова. 27 августа совет постановил. Первое. Удостовериться в смерти Шаха Надира. Второе. Пригласить горских дагестанских владельцев ко вступлению в русское подданство, пославших к ним небольшие подарки из сукан и камок. Третье. В Астрахани держать наготове достаточное число морских судов, на которых в случае нужды перевозить войско и провиант, отправить туда готовые суда из Казани и строить новые. Четвертое. Заготовить в Астрахани провиант. Пятое. Отправить нынешней же осенью, как можно скорее, к Гелианским берегам до тысячи четвертей пшеничной муки для продажи тамошним жителям на деньги или для мена на шелк. Шестое. Воспользоваться смутую в Персии и смертью Шаха для искоренения корабельного строения, заведенного Элтоном. Для этого предписать находящемуся в Геляне резидентам Черкасову, подкупить из бунтовщиков или других персиян, чтоб сожгли все корабли, построенные или еще строящиеся, сжечь также заведенные там адмиралтейства, анбары, парусные и прочие фабрики и инструменты, что можно будет сжечь. тобы все сожгли, а иное разорили бы до основания, к чему хотя несколько их разных людей уговорить, чтобы они это сожжение как можно скорее сделали, и зато им хотя бы изнатную сумму исказенных денег выдать, если б это не удалось, можно тем командирам, которые на судах с продажным хлебом геленским берегам будут отправлены поручить, чтобы они как на походе в море, так и в бытность при берегах всегда примечали. И где им персидские корабли попадутся, всячески старались, если возможно скрытно, а по нужде хотя и явно, зажечь и таким образом сделать, чтобы они вовсе пропали. Также командиры приложили бы старание, будучи там на малых судах, тайно или под видом разбойников, съездить в Ленгерут и случай искать находящиеся там корабли, и всякое адмиралтейское строение сжечь и до основания разорить. Равномерно и о том стараться, чтобы заводчика этого корабельного строения Элтона оттуда достать, или уговорить, или тайно схватить, или у персиян за деньги выпросить и немедленно в Астрахань отослать. Императрица опробовала этот доклад, подписанный графом Алексеем Бестужевым, графом Румянцевым, Бутурлиным, графом Воронцовым, Апраксиным, бароном Черкасовым, Юрьевым и Веселовским. В сентябре было получено достоверные известия, что шах Надир убит, и шахом сделался племянник его Али Кул Ихан, умертвив детей и внука Надировых. Поэтому 6 октября императрица велела опять собраться совету, который решил войти с новым шахом в дружеские отношения. Впрочем, прежнее решение Совета остается во всей силе, с исключением одного, чтобы командиры судов, отправляемых в Гелянь, явно не жгли персидских кораблей, чтобы не озлобить нового шаха, а стараться сжечь корабли самым скрытным образом, под видом разбойников, или как будет удобнее, и это мнение было опробовано.